Второе. Всякий промышленный капитал начале разом бросает в обращение деньги на покупку всей своей основной составной части, стоимость которой он потом извлекает из обращения лишь постепенно, в течение ряда лет, посредством продажи своего годового продукта. Следовательно, сначала он бросает в обращение больше денег, чем извлекает из него. Это повторяется каждый раз при возобновлении всего капитала иннатура. Это повторяется каждый год для определенного числа предприятий, основной капитал которых приходится возобновлять иннатура. Частично это повторяется при каждом ремонте, при каждом лишь частичном возобновлении основного капитала. Следовательно, если одна сторона извлекает из обращения больше денег, чем бросает в него – то другая сторона, наоборот, бросает в обращение больше денег, чем извлекает из него. Во всех отраслях промышленности, в которых период производства, как величина отличная от рабочего периода, охватывает сравнительно длительное время, капиталистические производители в течение этого периода постоянно бросают деньги в обращение отчасти на оплату примененной рабочей силы, отчасти на закупку подлежащих потреблению средств производства. Таким образом средства производства непосредственно извлекаются с товарного рынка, а предметы потребления извлекаются с него отчасти косвенно, а именно рабочими, расходующими свою заработную плату, отчасти же непосредственно самими капиталистами, которые отнюдь не отсрочивают своего потребления Причем сначала эти капиталисты не бросают на рынок никакого эквивалента в форме товаров. Деньги, бросаемые ими в обращение, в течение этого периода служат для превращения в деньги товарной стоимости, включая и содержащуюся в ней прибавочную стоимость. Это обстоятельство становится очень важным при развитом капиталистическом производстве, когда акционерные общества и так далее осуществляют такие долговечные предприятия, как постройка железных дорог, каналов, доков, крупных городских сооружений, железных судов, дренаж почвы в крупных размерах и так далее. Третье. В то время, как другие капиталисты, если оставить в стороне их затраты на основной капитал, извлекают из обращения больше денег, чем бросили в него при покупке рабочей силы и оборотных элементов, В это же время капиталисты, добывающие золото и серебро, если оставить в стороне благородный металл, который служит в качестве сырого материала, бросают в обращение только деньги, а извлекают из него только товары. Постоянный капитал, кроме части, возмещающей износ основного капитала, большую часть переменного капитала и всю прибавочную стоимость, за исключением разве сокровища, которое накапливается в их собственных руках, Все это они бросают в обращение в виде денег. Четвертое. С одной стороны, в качестве товаров обращаются всевозможные вещи, не являющиеся продуктом производства данного года. Земельные участки, дома и так далее. Далее обращаются также продукты, период производства которых охватывает более года. Скот, лес, вино и так далее. По отношению к этим и другим явлениям в сфере обращения важно иметь в виду, что кроме денежной суммы, необходимой для непосредственного обращения товаров, постоянно известное количество денег находится в скрытом состоянии, не функционирует, но, получив толчок, может начать функционирование. Притом стоимость таких продуктов нередко вступает в обращение частями и постепенно. Например, стоимость домов в течение ряда лет вступает в обращение в виде арендной платы за наем. С другой стороны, не все движения процесса воспроизводства опосредствуются денежным обращением. Весь процесс производства, как только приобретены его элементы, исключается из обращения. Исключается далее весь продукт, потребляемый непосредственно самим производителем, причем безразлично. Входит ли этот продукт в индивидуальное или в производительное потребление? Сюда относится также и натуральная форма оплаты сельскохозяйственных рабочих. Итак, та масса денег, посредством которой обращается годовой продукт, уже имеется в обществе, постепенно накоплена. Она, за исключением разве золота, возмещающего изношенные монеты, не составляет части той новой стоимости, которая создана в текущем году. Хотя на основе только металлического обращения деньги могут функционировать, между прочим, и как средство платежа, и исторически действительно функционировали в этом качестве, хотя на этой основе развились кредитная система и определенные стороны ее механизма. Тем не менее в нашем изложении предполагается обращение исключительно денег из благородного металла. Притом предполагается опять-таки простейшая форма этого обращения – купля и продажа за наличные. Это предположение делается не только по методологическим соображениям, важность которых сказывается уже в том, что как ТУК и его школа, так и их противники в своих контраверзах, при исследовании обращения банковых билетов постоянно были вынуждены возвращаться к гипотезе чисто металлического обращения. Они были вынуждены делать это постфестум, но и возвращаясь к ней – Они оценивали ее весьма поверхностно, что было неизбежно, потому что этот исходный пункт в их анализе играл таким образом лишь второстепенную роль. Но уже самое простое рассмотрение денежного обращения, представленного в его первоначальной форме, а это обращение денег является здесь имманентным моментом годового процесса воспроизводства, показывает А. Если мы предположим, развитое капиталистическое производство, следовательно, предположим, господство системы наемного труда, то очевидно, что денежный капитал играет главную роль, поскольку он является формой, в которой авансируется переменный капитал. В той мере, в какой развивается система наемного труда, всякий продукт превращается в товар, А потому, за некоторыми важными исключениями, должен целиком пройти превращение в деньги как фазу своего движения. Количество обращающихся денег должно быть достаточно для этого превращения товаров в деньги, и большая часть этого количества доставляется в форме заработной платы, денег, которые авансированы промышленными капиталистами в качестве денежной формы переменного капитала на оплату рабочей силы и функционирует в руках рабочих, в большей своей части функционирует лишь как средство обращения, как покупательное средство. Это полная противоположность натуральному хозяйству. Б. Стихийно совершающиеся на основе капиталистического производства отливы и приливы денег при обмене годового продукта. Единовременное авансирование основных капиталов на всю величину их стоимости и постепенное, охватывающее многолетние периоды извлечения их стоимости из обращения, следовательно, постепенное восстановление их в денежной форме посредством ежегодного образования сокровища, которое по своему существу совершенно отлично от того образования сокровища, которая происходит параллельно с ним и основывается на ежегодной добыче нового золота. Различная продолжительность времени, на которое в зависимости от продолжительности периодов производства товаров авансируются деньги и, следовательно, необходимость уже предварительно иметь эти деньги в форме сокровища, иметь их раньше, чем можно будет обратно извлекать их из обращения посредством продажи товара. Различная продолжительность времени, на которое авансируются деньги, вытекающие хотя бы уже из различной отдаленности места производства от рынка сбыта. Точно так же различие в величине и сроке возврата денежных сумм в зависимости от состояния или относительной величины производственных запасов на различных предприятиях и у различных отдельных капиталистов одной и той же отрасли производства. Следовательно, различия в сроках закупок элементов постоянного капитала. И все это в течение одного года воспроизводства. Стоит только на основе практики заметить все эти разнообразные моменты стихийного движения и обратить на них внимание, и они будут планомерно использованы как для применения механических вспомогательных средств системы кредита, так и для действительного выуживания тех наличных капиталов, которые могут быть отданы в суду. К этому присоединяется еще различие между такими отраслями производства которых при нормальных в общем условиях непрерывно совершается в неизменном масштабе и такими